Выпил безо всякого удовольствия, а потом уселся в любимое кресло и задумался. Было о чем. Больше всего в этот миг Кумар жалел об опрометчивом заключенном в заклятии обещания. До тоски жалел. Предать компаньона. Сообщить о фантастическом событии в темный двор и будущее обеспечено. Навы можно не сомневаться.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 Нет в мире механизма, отменяющего добровольную ставку на жизнь. Только слово того, кто заклятие принял, а вот не собирается возвращать Шассу обещания. Покривав об упущенной возможности и мысленно обложив предусмотрительного компаньона всеми известными ругательствами, Итар вернулся в реальность и принялся размышлять о сложившейся ситуации. Планы Ундра, конечно, грандиозны, невероятно сложны, но монет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 Как говорится, в истории трудно войти, но легко вляпаться. Какой будет реакция великих домов? Собственная тара волновала мнение только одного из них – Темного двора. Ко всем остальным Шас относился с некоторым пренебрежением. Что сделают навы, когда узнают, что кто-то прибрал к рукам сокровища Железной крепости? Открутят наглецам головы? Вполне вероятно. Кумар даже поежился или будут договариваться. Навы, несмотря на сложившуюся ситуацию, вполне вменяемые существа, редко, крайне редко судят победителей. Предпочитают с ними договариваться. Темный двор пойдет на контакт, только зарываться не надо. А если Ундер зарвется, с рыжего станется, ему в голову много ненужной дряни вколотили.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 Возможность неприлично разбогатеть выбила на некоторое время шассы из колеи. Рассеяло внимание. Так чего же хочет Витольд? Силы и могущество? Будет зарываться на переговорах или попытается диктовать великим домам условия? А что потом? Война? Но тогда почему он не доложил о находке в Орден? Ответа на этот вопрос у Итара не было. И он, поколебавшись, решил не ломать пока голову.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 Предположим, сегодня ночью навык все узнают. Итарк вновь поежился. Только предположим, что будет со мной? Сделал глоток пива и усмехнулся. А мое предложение куда лучше, чем у Витольда. Он организатор, я же скован заклятием обещания. Почему не отказался? А вы бы отказались. Остались бы в стране от столь грандиозного проекта. Нет. Тогда молчите.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 и не запрашивает наиболее интересные документы из закрытых хранилищ. Кумар сумел обнаружить весьма любопытную оговорку. В самом первом переводе Навских хроник на шасский в отношении хрустальных замков и двух железных хранилищ, Кумар успел обнаружить весьма любопытную оговорку. В самом первом переводе Навских хроник на шасский в отношении хрустальных замков и двух железных крепостей использовался термин бландер ⁇ разрушено ⁇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 не мог достичь уровня Асуров. Навы не любят об этом говорить, но и не скрывают. Жили они ничего не нашли в крепости? Понесли огромные потери, остались с носом, а потому решили ничего не говорить об ошибке? Возможно. Но при чем тогда термин «подавлено»? Что они подавили? Что потом потеряли? Что запечатали? Что?